дневник. Итак, этого следовало ожидать. Астрал тоже поделен крутыми, так же как Реал. И что теперь? Налоги? Плата за вход? Разборки? Перед моим взором все еще горит неоновая надпись «Реальный мир». Как это верно? Нет больше сказочных миров. Реал, Астрал – все это один мир, в котором действуют одинаковые законы. Почему? Почему? Да потому, что оба мира населены людьми, они устанавливают свои законы везде, где появляются. И даже если завтра возникнет еще одно пространство, ментал, фигал, забыл, там все будет так же. Дело ведь не в магии, не в Австралии, не в мирах. Дело в людях. Бедные, светлые и темные с их фаерболами, они остались далеко позади. Это всего лишь пена этого мира. Дети, не наигравшиеся в солдатиков. А реальный мир, вот он. Пусть и называют «Астрал». Здесь есть свои боссы, шестерки и наверняка и стукачи. Да и правительство наверняка уже запустило свои грязные ручонки в это царство мечты. Ну что ж, теперь я знаю, что мне нужно от «Астрала». Мне нужна от него жизнь. Жизнь — сила. Попробуй реализовать себя в нем. Если уж я взялся гулять по этим просторам, необходимо иметь силу для того, чтобы гулять спокойно. Магия — это сила. Как я сам убедился. Значит, мне нужно ее взять. Вот для чего я пойду в астрал. Чтобы найти силу, распрямить спину и не прятаться по углам. Ну что ж, первым делом мне нужна информация о том, как найти эту силу и взять ее. Не те жалкие фаерболы игроков, а настоящую астральную силу. Наверняка есть группы тех, у кого она есть. И мне надо и найти их. Найти крышу. Так что ли, говорят? найти покровителей, и немного у них поучиться. Решено. Искать, искать, искать. Астрал ждет меня. Следующая запись. Суббота. Опять суббота. Я снова приехал в Москву в поисках приключений. В рабочий день некогда этим заниматься. Приходится зарабатывать на своих хлебушек с маслом. И еще. Я не решался действовать по пыхах. Я подождал до выходных, сосредоточился, блокировал еще пару каких-то странных вызовов. И вот суббота пришла. И именно сегодня я решил вернуться в Астрал. Настроение у меня было боевое, было почему-то весело и легко. Я шагнул на пыльный перрон Киевского вокзала и привычно направился ко входу в метро. Уже добравшись до ступенек, я вдруг остановился. Нет, в метро мне не хотелось. После того приключения с безумным магом не опротивили большие скопления людей. Может, меня и правда вылетели от вампиризма? Не знаю. Энергию с людей я старался не брать и большого желания не испытывал. С тех пор, как мне показали, как брать энергию прямо из астрала. А метро? После чистого воздуха леса и кристально прозрачной энергии деревьев метро представлялось мне громадной помойкой. В которую просто страшно залезать. В энергетическом смысле, конечно. Да и в обыкновенном смысле метро не самое чистое место в Москве. Я вышел на улицу, достал сигарету и задумался. Где бы пристроиться так, чтобы никто не беспокоил? Знаю. Я щелкнул зажигалкой, вдохнул в сизый дым и направился на вокзальную площадь, заставленную оптовыми палатками. Продравшись сквозь строй цыганок и бабок, торгующих сигаретами, я вышел на противоположную сторону к Макдональдсу, обошел этот шедевр русско-американской архитектуры и направился к кутузовскому проспекту. Но до него я не дошел. Между домами располагался небольшой скверик. Так, ерунда. Десяток голых тополей, кучи земли, бывшая когда-то клумбы и пара целых скамеек грязно-зеленого цвета. Народа было мало. Люди проходили мимо, не обращая внимания на эти скамейки. Около клумбы стояла старушка, наблюдая за своим карликовым пуделем. На дальней скамейке сидела какая-то девушка и читала тоненькую книжку мягкой обложке. Ничего особенного. Я сел на первую скамейку и откинулся на неудобную деревянную спинку. Солнце пробивалось сквозь листву тополей, заливая лучами растрескавшийся асфальт. Вдалеке шумели машины, где-то чирикнула случайная птица. «Весна!» Я закрыл глаза и отключился от внешнего мира. Серая мгла привычно раскрылась мне навстречу. Вот яркий огонек энергии девушки и бледный фонарик старушки. Я потянулся к тополям, полузадушенным смогом. Они едва поддерживали свое существование и ничем не могли помочь мне. Да и не надо. Я достаточно запасся энергии в своем лесу. К тому же к моим услугам бездна астрала. С него мало можно взять за один раз, но будет достаточно, если высасывать оттуда энергию постоянно, без перерывов. Итак, с кого бы начать? Кого я хочу видеть в астрале? У кого мне будет проще всего получить информацию? У Кирилла, несомненно. Из всех моих астральных знакомых этот, как мне кажется, самый продвинутый. Он знает достаточно много обо мне. Как я понимаю, у них своя компания, типа бригады, клана или... как там у них? Думаю, когда он вышел на меня, то был уверен, что я к ним присоединюсь. Ну что ж, я не против. Но не стоит торопиться, это может плохо кончиться. Надо бы собрать информацию о нем, разнюхать что там да как, а потом уже решать, стоит или не стоит к ним присоединяться. Я закрыл глаза и погрузился в себя, нащупывая связи с Астралом. Я припомнил образ Кирилла и послал ему вызов. «Кирилл, где ты?» «Никого». «Нет ответа, лишь темнота. Такое ощущение, что ищешь волну на радиоприемнике, но слышишь только шум эфира. Либо его нет в астрале, либо он закрылся от меня. Вот тебе и на. Я тут, решаясь, понимаю, строю насчет него далеко идущие планы, а он не отвечает». Я открыл глаза, достал сигареты и закурил, пристально разглядывая сиденье лавочки. Я чувствовал себя глупо. Размахнулся на пятак, а ударил на копейку. Что ж делать? Похоже, Кирилла так просто не отыскать. И что теперь, сниматься и ехать домой? Еще глупее. Можно будет попробовать найти его позже. Но чем заняться сейчас? Я принялся мысленно перебирать своих астральных знакомых. В общем-то их было не очень много. Вот, например, Фло. Да, та еще бестия. Нет, не хотелось мне с нею связываться. Я чувствовал, что это ушлая девчонка, и из нее можно было выудить кое-какую информацию. Но почему-то мне не хотелось контактировать с ней, после того, как она меня подставила. Впрочем, даже не в этом дело. Кирилл тоже не пряниками меня кормил. Нет, меня смущало то, что Фло была представителем играющего поколения. Несерьезная. Не лежала сейчас у меня душа к разговору с Фло. Кто там остался еще? Перед моим взором промелькнуло несколько образов. Случайные знакомые. А вот, кстати, интересный образ Петро. Ого, как же я забыл про него. А парень-то вроде ничего. Музыкант, тусовщик. Может попробовать с ним пообщаться? Интересно, что из этого выйдет? Почему бы и нет? Я закрыл глаза. Звуки шокинг-гул. Запах пыли и бензина, остроносые ботинки. «Петро!» «Ау, откликнись!» И контакт пришел. Я почувствовал слабенькую ниточку, связавшую нас. Я вывалился в астрал, и передо мной тут же появилось розовое облако, напоминающее сахарную вату. Из облака появилась малоохмаченная голова Петро. «Кто?» — спросил он, сматриваясь в мое лицо. Я принял свой обычный облик, только накинул на себя джинсы и косуху. Петро прищурился, потом улыбнулся. Он немного помедлил, потом, видимо, вспомнил, как меня зовут. — Привет, Игорь. — Извини, я занят сейчас немного. Лови координаты и приходи вечером, часов в семь. Перед моими глазами проплыла сцена со стоящим в центре контрабасом. Дым сигаретный, трубочный, сладковатый отравки от и восточных благовоний. Все, — крикнул Петро, — до вечера. И исчез в розовом пятне. Немного разочарованный, я вышел из астрала, свернул все ниточки, сосущие из бездной энергию и открыл глаза. Ну что же, приглашение я получил, это лучше, чем ничего. Плохо, что до вечера придется болтаться по Москве. Из дома я тоже выходил в астрал, но никого не мог дозваться, наверное, расстояние сказывалось. Скамейка постепенно нагревалась. Девушка с книжкой сидела все там же, старушка ушла. Я потянулся, расправляя затекшие мышцы и полез в карман за сигаретами. Все эти перекуры в австралии не более чем выпендрешь. Никакого удовольствия это не приносит. Впрочем, и вреда тоже. Я щелкнул прозрачной китайской зажигалкой, втянул в себя едкий дым и облегченно вздохнул. Чем плохо астрал, нельзя там покурить по-настоящему? Никотин в кровь не поступает. Ладно, посмотрим, что там будет вечером. Я рывком поднялся с лавочки и направился к метро. Можно было пройтись пока по магазинам, заскочить на книжный рынок, да и пообедать где-нибудь. Одним астралом сыт не будешь. Следующая запись. В семь часов я вернулся в скверик. На лавочках никого не было, прохожие спешили быстрее миновать темный участок. Я почувствовал себя немного неуютно, но в метро идти не хотелось. Я подумал, что много времени мой визит к Петру не займет, и решился. Я сел на скамейку и откинулся на спинку, борясь с желанием снять ботинки и посидеть босиком. Ненавижу долгие походы. Ноги очень болят. Сегодня я облазил пол Москвы, убивая время. Не ехать же обратно домой. В течение дня я несколько раз вызывал Кирилла, но он не отвечал. Связываться с Флом мне не хотелось. Но я подумал, что придется навестить ее, если я не добьюсь толка от Петро. Думаю, семь часов — это вечер. Правда, я знаю нескольких человек, которые со мной и не согласятся. Ну, попытки не пытка, попробую. Астрал ждал меня, и Петро тоже. Я закрыл глаза и потянулся всей душой в астрал. Когда темнота приняла меня в свои объятия, я ощутил энергетические каналы, пронизывающие астрал вокруг меня. Я собрал все мелкие искорки энергии, до которых смог дотянуться, и послал вызов Петру. Едва я представил его купающимся в розовом свете, как он появился собственной персоной, весь в розовом дыму. «Ага», — сказал он, улыбаясь, — «ну давай, заходи». Он протянул мне руку, и я, ухватившись за нее, шагнул в розовый туман. На мгновение я почувствовал, что у меня закружилась голова, но потом туман рассеялся. Я огляделся и увидел, что попал в какой-то темный зал. Здесь было пусто. Помещение мне очень напоминало подвал с высокими потолками. Правда, в дальнем, самом тесном углу стояло нечто напоминающее стойку бара. Около стен были расставлены пластмассовые столики красного цвета. В центре зала стояла барабанная установка. «Ну как?» — осведомился Петро. «Прикольно», — одобрил я. Мой новый знакомый подошел к стойке бара, на которой вдруг появились бутылки, взял одну. «Пиво?» — сообщил он. «Держи». Я поймал брошенную бутылку, изобразил рукой движение открывалки и понюхал следевшую пробку. «И правда пиво?» «Как дела?» — спросил Петро, присаживаясь на табуретку с высокими ножками. «Нормально. Как у тебя?» «Да тоже ничего. Вот народ скоро соберется и поиграем». «Ничего, что я так рано?» — запоздало спросил я. «Все путем. Просто я сегодня пораньше зашел, а так народ собирается к десяти». Я покачал головой. Поздновато не собираются. Ну, до десяти я еще тут досижу, но надо же ей домой ехать. К тому же, наверное, можно простудиться там в реале, если сидеть ночью на лавке. Да и посидеть не дадут. Патруль какой-нибудь разбудит. — А ты что, торопишься? — удивился Петро. — Да нет, просто живу далеко, ехать еще надо. — А-а-а! понимающий кивнул Петро. В воздухе повисло молчание. Говорить было не о чем. Не мог же я прямо спросить... Есть ли у Петро в Астрале крыша? А он не знал, о чем со мной говорить. Нет у нас еще общих знакомых и общих тем. Гитара есть? Спросил я. Петро удивленно посмотрел на меня и спросил. А ты что, в Астрале не играл? Нет, все некогда было. Ну ты даешь. Петро взмахнул рукой и вынул из воздуха прекрасную акустическую гитару. Ну, прямо настоящая Испания. Держи. Я принял гитару, провел по струнам рукой. Нейлон. Настроено, что приятно, я плохо настраиваю гитару. Слуха нет. Я принялся перебирать струны, проверяя звук. чтобы такое сыграть? Во! Дом восходящего солнца. Animals. Я притащил из угла пластмассовый стул и сел на него, положив гитару на левое бедро. Люблю играть перебором. Приятная мелодия разливалась по пустому подвалу, словно река. Я не пел, просто играл. Петь я не умею. Увлеченный инструментом я упустил извер... Петро. Он времени даром не терял. На втором куплете вступил бас. Я поднял голову. Петро по-прежнему сидел на табурете. Только в руках у него была теперь акустическая бас-гитара. Я видел их раньше, но никогда не держал в руках. Внезапно мне пришло в голову, что астрал, в общем-то, идеальное место для музыканта. Мы вместе доиграли песню, снова в воздухе повисло молчание. Скучновато. Я не знал, как подступиться к Петру. В общем-то, его совсем не знал. Но вдруг понял, что мой визит к нему совершенно напрасный. Ничего он не знает о силе ее применении и разборках в Астрале. Он музыкант и наверняка тусуется с группой таких же ребят. Астральные художники. Но спросить, конечно, надо было. Не уходить же с пустыми руками. «Послушай», — сказал Петр. «Да? Давай пойдем на одну вечеринку. Наши еще не скоро придут, а сидеть как-то стрёмно «Пойдем», — обрадовался я, — «тусовка, то, что мне сейчас нужно. Больше народа, больше знакомств. Может, удастся выделить кого-то интересного». Петр прислонил бас-гитару к стойке бара и направился к дальней стене. Я встал, не зная, что делать. Петр подошел к стене и толкнул ее рукой. В стене тот час открылась дверь. Я положил гитару на стойку и подошел к Петру. За дверью была пустота, черная и страшная. «Ну что, пошли?» «Пошли». Я решительно шагнул в черный проем и попал в кромешную тьму, которая обрушилась на меня зубодробительный звук электрогитары. Я поморщился и метнулся в сторону, пытаясь зажать уши руками. Кругом была темнота. Лишь рядом находился ярко освещенный помост, на котором безумствовала группа из четырех человек. Две гитары, бас, барабаны. Музыканты скакали по помосту и запиливали тяжелые металлические ходы. Рядом со мной в темноте я рассмотрел группу людей, человек пять, не больше. Потом появился Петро. Хлопнул меня по плечу и пошел к темным фигурам. Я направился за ним, следом морщись от громкой музыки. Свет горел только на сцене, поэтому было сложно оценить размеры зала. Петро стал здороваться с ребятами, стоящими в темноте. И я почувствовал себя неловко. Вот сейчас он будет нас знакомить. Я буду кивать из вежливости, они тоже... Нет. Я чувствовал, что на этой тусовке я не найду то, что мне надо. Я подошел к Петру, взял его за локоть и довольно невежливо тащил в сторону. «Ты что?» — крикнул мне в ухо, стараясь переключать гитары. «Поговорить надо. Серьезно». Петру кивнул и закрыл глаза. Я настроился на него, ловя знакомые ориентиры. Секунды позже мы снова очутились в том подвале, из которого мы недавно ушли. Здесь было так же пусто и темно. На стойке бара застыла одинокая бутылка. Тишина звенела в ушах. После рева гитар подвал казался безумно тихим местом. что случилось?» — крикнул Петр и улыбнулся. Затем он сказал уже тихо. «Проблемы?» «Как ты догадался?» — криво улыбнулся я в ответ. Петро достал из воздуха сигарету и закурил. «У тебя крыша есть?» — выдохнул я, решив идти напролом. «Что?» — удивился Петр. «Ну, ребята, которые прикрывают тебя, твою группу в Астрале». «Нет». — Слава богу, в австралии это пока не нужно, — покачал головой Петр. — Нужно, — мрачно ответил я. — Вот привязались какие-то типы, надо бы прибиться к кому-нибудь. Одному трудно. — Ну и свалил бы от них, это же Астрал. Вышел и нет тебя, — беззаботно усмехнулся Петро. — Да нет, там сложнее. — Значит, нет знакомых? — Нет, — покачал головой гитарист, — не сталкивался с такими проблемами. — Жаль, — я закусил губу. — Ну ладно, пойду я. «Пока», — Петр протянул мне руку. «Если что, заходи, поиграем». «Удача», — отозвался я, пожал его руку и рванулся прочь из астрала. Темнело. Москва зажигала свои огни, которые, словно маяки, указывали дорогу тем, кто решил провести ночь как праздник. Я поднялся с лавочки и поврел к вокзалу. «Плохо». «Или у меня действительно паранойя, или Петро совершенно не в курсе астральных дел. И то, и другое плохо». Придется завтра снова пошарить по астралу. Сегодня я уже этим заниматься не в состоянии. Завтра придется обратиться к Фло, если на... не найду Кирилла. Больше я ничего придумать не могу. Я достал последнюю сигарету и прикурил. Смяв пустую картонку, бросил ее в урну. Будем культурными. Следующая запись. ночь я провел спокойно. Воскресное утро выдалось на удивление теплым и приятным. Решив не тратить зря времени, я попробовал еще раз вызвать Кирилла. Но опять ничего не вышло. Телефон работает, никто не берет трубку. Тогда я попробовал вызвать Фло. Мелькнула слабая тень контакта, но вызвать ее не удалось. Видимо, сказывалось расстояние. Я позавтракал и отправился в Москву. Что ж, подберемся поближе к центру событий. В Москве я снова пришел к своей лавочке. Было солнечно, так что я решил и сегодня провести сеанс на свежем воздухе. Место тихое, народу немного, и милиция не маячит. А то бы они давно заинтересовались, чего это молодой парень сидит на лавке со стекленевшими глазами. Я присел на скамейку и еще раз попробовал найти Кирилла. Никого. Пусто. Вынурнув из астрала, я задумался. Ну что ж, оставалось только Фло. Давно не виделись, подружка. Конечно, подставил это меня, но когда это девчонки не подставляли ребят. Привык уже. Ничего страшного. Надо будет намекнуть ей, что из-за нее еле жив остался, надавить на нее и попытаться выбить информацию. Я вышел в астрал, выцедил из него немного энергии и представил себе фигурку этой чаровницы. Вдалеке мелькнуло огненное пятнышко, и я аккуратно потянулся к нему, стараясь, чтобы Фло не заметила меня. Яркий свет бросился мне навстречу, я очутился в сфере Фло. Я стоял на вершине песчаной дюны, а внизу расстилался океан. Почему-то мне сразу показалось, что это именно океан, а не море. А затем я увидел саму Фло. Она сидела на плетеном стуле, закинув ногу на ногу. В черном бикини. Перед ней, прямо на песке, скрестив ноги, по-турецки сидел паренек. Джинсы, очки, нечесанная копна волос, браслет на руке из бисера. Хипарь какой-то, явно младше меня. И Фло. Он сидел на песке и, открыв рот, смотрел на свою новую подругу. По-видимому, он первый раз в Астрале. Сама же Фло мило улыбалась и что-то говорила ему. Отсюда не было слышно что. Я припомнил наше знакомство с Фло и усмехнулся. Вот она какая, ведничка, втроившая меня в эту историю. и Ищет нового лоха. Надо бы предостеречь паренька. Я шагнул вперед, спускаясь с песчаной горы и принял новый облик. Вернее, поменял одежду. Теперь на мне был легкий черный плащ, черные обычные штаны и черная же рубашка. В этот момент Фло заметила меня. Вернее, сначала почувствовала, как я меняю одежду, а потом резко обернулась, уже приняв свою боевую форму. Хрупкая девочка в черной коже с огромным мечом. Ее пробный импульс натолкнулся на мой легкий щит и был отброшен песок. И тут она меня узнала. Отшатнулась и закрыла рукой лицо, словно от удара. Тем временем паренек вскочил на ноги и, выпитив тощую грудь, принял боевую стойку. То ли из каратэ, то ли из ушу. Специалист. Фло обернулась к нему и что-то сказала. Зло и резко. Парень попятился. Но Фло это не устроило, а она резко толкнула его кончиком меча. Паренек исчез из сферы. Фло выбросило его в реал. Я, не торопясь, подошел ближе и остановился шага к пяти от Фло. «Привет», — сказал я. Она не ответила, лишь выставила свою железяку вперед и прищурила глаза. Я вызвал из небытия деревянный стул и уселся на него верхом, положив скрещенные руки на спинку. Вытащив из кармана плаща пачку сигарет, я демонстративно прикурил от пальца и уставился на фло, задумчиво выпуская дым. Всем своим видом я старался продемонстрировать свой миролюбивый настрой. «Привет», — сказала она, опуская меч. «Давно не виделись», — заметил я. «Как дела?» «Нормально». Меч исчез из руки Фло, она повалилась в свое плетеное кресло, успев заодно поменять одежду. Длинное черное платье, уже знакомое мне, слегка шевелилось от ветра, пришедшего с моря. И ящным жестом она сотворила тонкую ментоловую сигарету и демонстративно прикурила ее от золоченной зажигалки, возникшей в ее руке. «Ну, — начал я, — расскажи мне, Фло, зачем тебе понадобилось выпивать из меня энергию?» «Мало вампиров в округе?» «Ты пришел за этим?» — отозвалась Фло. «Упрекать меня?» «Ты же сам понимаешь, мне нужен был человек, который зависел бы от меня». «И сейчас ты нашла нового лоха», — усмехнулся я, вспомнив паренька хиппе «Ну и что?» — огрызнулось Фло. «Так надо». «Так», — я выделил это слово, — «не надо». «Да что ты знаешь?» — скривилась Фло. «Нахватался энергии и стал крутым, но мозгов тебе это не прибавило». крутым Я позволил улыбке появиться на своих губах. И что же я такого крутого сделал? Да ладно, — огрызнулась Магиня, — все уже знают, что ты замочил главного мага из клана Боба и смотался. Ну да, — хмыкнул я, чтобы скрыть свою растерянность. Вот так новость. Безумец-то, оказывается, был магом Боба. Мне ничему не сказали. А черт, пора бы привыкнуть. Все используют меня в своих целях, а я лох лопоухи узнаю все последним. «Ну и чего ты хочешь от меня?» Флова просительно приподняла правую бровь и улыбнулась. «Да ничего», — пробормотал я, переваривая новость, «просто поболтать зашел». «А мне кажется, тебе нужна помощь», — протянула моя собеседница. Она успокоилась, увидев, что я не настроен против нее, и уже вынашивала новые планы в отношении моей скромной персоны. «Это почему же? Ну-ка расскажи». «За тобой ведет охоту клан Бориса, за то, что ты порешил их боевого мага. Не знаю, как это вышло, но после этого у тебя было два варианта. Первый — самому занять место этого мага и стать одним из клана Бориса. Второе — скрываться от этих ребят по разным углам. Поскольку ты пропал на несколько месяцев, значит, ты выбрал второй вариант. А через пару недель после драки Борис взял на место Тимофея, убитого тобой, Лолиту. Кого-кого, искренне удивился я? Лолиту. Ты ее... Ну, то есть его знаешь. Вы же встречались на пляже. В этом месте как раз тусуются ребятки из клана Бориса и их знакомые. Каким ветром тебя занесло туда, я не знаю. Ну, ты прямо, Шерлок Холмс, протянул я. Ага. Но самое интересное, знаешь что? Что? У меня есть то, что тебе нужно. Что это, Фло? Просвети-ка меня. Защита. Она выдохнула ароматный дым и выдержала паузу. Защита от клана Бориса. Дело принимало интересный оборот. То ли мои намерения были написаны на моем лице, то ли я действовал по какой-то шаблонной схеме. Кажется, Фло действительно поняла, что мне было нужно. Правда, она исходила из неверных предпосылок. Ну что ж, интересно было бы узнать, что она может предложить. Ага, усмехнулся я. Клан Великой Фло против клана Бориса. Слепой против Бешеного. Битва на фаерболлах по пятницам. Почти и весело сказала Фло, только клан не мой. Я одна из группы поддержки клана. Она отбросила сигарету и продолжила. — Послушай, Игорь, ты же хороший парень, я знаю. — Да? — хмыкнул я. — Да. Нам нужны такие. Мы боремся с произволом в Астрале. — Ну, естественно, — отозвался я, вынимая новую сигарету. — И заодно спасаете мир. — Да, — с вызовом крикнула Флой скатилась скачал из кресла. — Ты, может, ничего и не знаешь. Есть шесть кланов в Москве, они борются друг с другом за власть, при этом не гнушаясь никакими средствами. И в австралии и в Реале. Это страшные люди, они ни перед чем не остановятся. Неприятный холодок прополз у меня между лопатками. Мне вспомнился джип и огромный кусок огненного льда. Черт возьми, история, похожа еще более неприятная, чем представлялась вначале. А мы, наш клан, продолжала Фло, стремимся не допустить этого. Единоластия в Астрале. Иначе начнутся самые настоящие репрессии, и Астрал перестанет быть свободной зоной. Все будет как в реале. А это ужасно. «Анархисты, мать вашу!» — сказал я, пытаясь понять, шутит она или говорит серьезно. «Как тому поэта?» «Прекрасноглазые революционеры, кидающие бомбы в царя». «Да пусть так. Ты же не знаешь нифига. Ты в Астралии сколько? Месяц? Два? А я уже три года. Это даже еще, а не уже!» «Ну ладно, ладно. Я встал, перевернул стул и сел нормально. А темные, светлые? Какое отношение к этому имеют они?» да никакого Фло вытащила сигарету и вопросительно посмотрела на меня. Я немедленно выпустил из пальца маленькую искорку, которая подожгла сигарету и пропала. Фло кивнула мне и затянулась. Светлые и темные — это мелочь, недавно попавшая в астрал, не способная себе представить ничего путного, кроме обмена огненными шарами. Сопляки. Хотя встречаются уникальные экземпляры со своей философией. Тронутые немного. А ты что там делаешь в таком случае? Я ищу там бойцов для своего клана, и это не секрет. Об этом все знают, кроме новеньких, разумеется. И к тому же это неплохая тренировка, там много наших бывает. Фло сделала глубокую затяжку и выпустила дым, сотворила из него прекрасную розу, которая тут же была развеяна легким порывом ветерка. Много куришь, заметил я. Ладно, предположим, мне действительно нужна защита. Что ты мне предлагаешь? вступить в ваш клан? Искать лохов, делать из них вампиров и привязывать к себе? Ну, это другой вопрос. Если ты решил поговорить насчет этого, я дам тебе координаты одного места, где каждое воскресенье собирается новенький. И кто-нибудь из наших боссов производит разъяснительную работу. Договорились, улыбнулась я. Ведь воскресенье уже сегодня. Будет интересно послушать. Запоминай. Фло прикрыла глаза. Я приоткрыл дырочку в своем щите и сквозь нее немедленно просочился интересный образ. Пустой кинотеатр, темный зал и белое пятно экрана. — Заходи, — улыбнулась Фло, — только где-нибудь три часа дня. — Я тоже там буду. С тем хипарем, которого ты напугал. Он решил, что ты один из крутейших боссов, с которыми мы боремся, весь в черном плаще. Тебе бы еще черные очки и автомат Томпсона. Неплохая идея, — ухмыльнулся я и встал. Изничтожив стул небрежным движением руки, я улыбнулся Фло и помахал ей на прощание. Еще увидимся. Пока. и шагнул прочь из астрала. Очнувшись на лавочке, я выудил из пачки настоящую сигарету и закурил. В астрале много дыма, а толку мало. Ну вот, опять придется полдня слоняться по городу. Это становится уже какой-то дурной традицией. Придется наведаться к какому-нибудь знакомому, пивка попить. Я поднялся с лавочки и пошел к метро, решив, что прежде чем идти по указанным фло ориентирам я попробую еще раз вызвать Кирилла. Хотя теперь после новости, которую сообщила мне Фло, я уже сомневался, а стоит ли это делать. На этот раз мне не повезло. Дождь начался еще в полдень. Хмурое небо, мокрый асфальт, сразу откуда поднялась холодом, словно напоминая, что еще далеко не лето. Я вернулся на Киевскую, постоял у выхода из метро, не решаясь выйти на улицу. Вариант с лавочкой на улице точно отпадал. Придется все-таки перебираться в метро. Я не люблю сидеть в метро, когда на улице идет дождь. Становится совсем душно. Прямо дышать нечем. Однако мокнуть под дождем на лавочке совершенно неразумно. Спустившись на платформу кольцевой, я привычно направился к центру зала. Но потом передумал и нашел свободное местечко на скамейке, поближе к экскалатору. Легче будет выбираться, если что. Я закрыл глаза и окунулся в призрачный мир Астрала. Темно. Лишь светятся силуэты пассажиров, бредущих по своим делам. Я вынырнул в реальный мир. Энергетическая обстановка в метро действовала теперь на меня угнетающе. Какое-то чувство отвращения охватывало меня, когда я чувствовал в свободные токи человеческой энергии. Раньше я бы, не задумываясь, тут же забрал себе пару лакомых кусочков. А теперь не хочется. Противно. Посмотрев на часы, я обнаружил, что времени без десяти три. Рано. «Знаю я эти сборища. Не знаю, почему, но большинство моих знакомых никогда не приходит вовремя. Обязательно опоздают. Либо на полчаса, либо на час. Скорее всего, это относится и к подобным сборищам. Вот найду я этот кинозал и буду там сидеть один как дурак и нервничать. Пойду лучше покурю». Я выбрался из метро и стал под кузырьком выхода на станции. Закурил, глядя на тяжелые капли, которые как-то солидно и с достоинством падали на асфальт. Дождь усиливался. Вот невезуха. В метро я себя теперь чувствовал неуверенно. Словно забрался в сад без разрешения хозяина и рву яблоки. Ворую стало быть. Впрочем, сейчас я не собирался качать энергию с пассажиров. Хватит. Накачался уж. Теперь я мог обходиться рассеянными источниками в Астрале, да и кое-какие запасы у меня были. Моя собственная энергия была всегда при мне. Пусть ее немного, но она точно моя и не подведет. Докурив сигарету, я бросил взгляд на часы. Было 3 часа 5 минут. По-моему, рано, вряд ли все собрались, ну и опаздывать нехорошо. Я вернулся в метро, заработав удивленный взгляд тетки-контролера, которая, видимо, запомнила меня и теперь удивлялась, почему я бегаю туда-сюда. На платформе меня ожидал неприятный сюрприз. Все лавочки, расположенные рядом с эскалатором, были заняты. Пожав плечами, я отправился в центр зала. В самом деле, что за паранойя? Посижу и в центре. Концентрация заняла не более минуты. Привычно собрав энергию, я стал нашаривать ориентиры этого места и буквально сразу его нашел. Изображение мигнуло, отвердело, и я шагнул прямо в зрительный зал. Здесь было темно. Лишь экран выделился серебристым светом, догорела в углу зеленая табличка «Выход». Но в зале было не так уж пусто, вопреки моим ожиданиям. Трое сидели в первом ряду, еще один сидел где-то справа. Я чувствовал их по течению энергии. Все затаились и ждут. Сопляки. Они не видят друг друга. А я ощупываю их энергетические контуры и вижу их светящиеся беззащитные силуэты. В общем-то, все правильно. Фло мне сказала, это инструктаж для новеньких. Я так понимаю, это зал. Что-то вроде вербовочного пункта. Я откинул сиденье мягкого кресла и сел, удобно в нем расположившись. Интересно, много народу соберется в конце концов? В этот момент экран мягко вспыхнул. Я инстинктивно прикрылся щитом, стараясь удержать свою форму. На экране тем временем появился дракон. Зеленый. Больше всего он напоминал персонаж компьютерной игры, угловатый и нереальный, плоский. Я опустил щиты с удивлением отметил, что остальные гости сделали то же самое. Значит, не все они простаки. По-видимому, ребята уже успели полазить по астралу и научиться азам зам Ага, не все. То, что сидел в углу, не ставил никаких щитов. Я аккуратно поднялся к нему по энергетическому лучу и наткнулся на знакомую ауру. Это был тот хипарь, что разговаривал с Фо. Дракон на экране шевельнулся, и я перенес свое внимание на экран. — Добрый день, — произнес дракон, — я хочу познакомить вас с ситуацией в Астрале на сегодняшний день. На экране появилась карта московского метро, а дракон пропал. Теперь голос его доносился как бы из-за экрана. — Шесть группировок борются за обладание московским астралом, — продолжал дракон. Карта заискрилась, разделилась на шесть районов, и каждый район окрасился в свой цвет — красный, синий, зеленый, желтый, фиолетовый и розовый. Больше всего было красного цвета. Этот район охватывал почти все северные ветки метро. «Пока преобладает клан Толстяка», — продолжал дракон. «На карте он обозначен красным цветом. Они базируются на этих станциях метро. Там они забирают энергию с обычных людей и делают их зависимыми от своего клана». Карта пропала, и на экране вновь появился зеленый дракон. Нельзя допустить, чтобы вся астральная власть сосредоточилась в одних руках. Это будет концом обычного астрала. Начнутся притеснения, собирание денег в реалии и прочие вещи, сопровождающие тиранию. Это было сказано таким серьезным тоном, что я не удержался и расплылся в улыбке. Даже ежу было понятно, что, собственно, драконы и те, кто стоял за ним, добиваются того же самого единой власти. Но, естественно, для своего клана. Мне стало скучновато, я отвернулся от экрана, размышляя, сбежать прямо сейчас или поглядеть, чем это кончится. Пока что передо мной разыгрывался дурной спектакль. Может, все-таки зря я связался с Фло. Происходящее здесь по-прежнему напоминало мне какую-то игру, или скорее сценку из кино. Дракон продолжал что-то обещать с экрана, а я сел в пустое кресло и закурил. Вот дурацкая привычка. В астрале из сигарет не получаешь никотина, а все равно тянет подержать в руках дымящуюся палочку. Ну что ж, подождем еще немного. Всерьез я это представление не воспринимал. Правда, Фло предупреждала, что это собрание для новичков. Может, дальше будет интереснее? Кстати, раз есть столько кланов, почему они себя так мало проявляют в астрале? Может, это я плохо искал? Астральное пространство рядом со мной заколыхалось, и в соседнем кресле появилась темная фигура. Я моментально завернулся в энергетический кокон, но, узнав фигуру, расслабился. Это была Фло. «Привет», — тихо сказал я. «Привет», — отозвалась она. «Как дела?» «Да ничего. Неужели кто-то верит в этот бред?» Я кивнул на экран. «Ну, это не совсем бред. Фло тоже закурила. Но, конечно, это просто вербовка». «Фиговая у вас вербовка», — отозвался я. «Нормальная. Мы же КГБ». Фло нашла в темноте мою руку и сжала ее холодными пальцами. «Послушай, Игорь, с тобой хотят побеседовать ребята рангом повыше, чем я. Пойдешь?» чего ж не пойти? Приду», — улыбнулся я. «Ну вот, кажется, мы добрались до дела. Вся эта суета начинала приносить плоды. Тогда лови ориентиры. Я закрыл глаза. Подвал. Лампочка на проводе свисает с потолка. Звон стаканов. Запах рассола. «Ну и ну», — сказал я, открыв глаза. «Пойдем». Фло снова сжала мою руку. «Прямо сейчас». Я закрыл глаза и представил ориентиры. Когда я услышал скрип стульев я шагнул вперед. Это действительно был подвал. Обычный московский подвал. Вернее, его астральное отображение. Трубы у потолка, лампочка, капли воды на стенах, с которых опадала клочьями то ли краска, то ли штукатурка. Маленькая низкая комната с двумя железными дверьми, расположенными друг напротив друга. У дальней стены стояло четыре стула, обычных деревянных стула с прямыми ножками. На них, на стульях, разумеется, восседали четыре прелюбопытные личности. Первый слева выглядел как обычный человек, только лицо его полностью скрывала черная маска. Довольно замысловато. Второй поступил проще, у него была голова ящерицы, и маска ему была не нужна. Голова третьего персонажа представляла собой шар непрерывно шевеляющихся иголок. Лица не было видно совсем. Четвертый, вернее четвертая, была крупной женщиной с серебряным лицом в алом плаще. Как я понял, это была копия ее лица, выполненная в металле, памятник самой себе. Забавно. Весь этот комитет пялился на меня, даже существо без головы, я чувствовал его взгляд. Я выждал минуту, затем, видя, что ребята молчат, сотворил себе такой же стул и присел на него. И на всякий случай приготовился вывалиться из астрала в любую минуту. Рядом появилась Флоя и встала у меня за спиной, першись руками спинку стула. «Это Игорь», — представила меня Фло. «Про него я и говорила». «Привет», — сказал я, обращаясь к молчаливым фигурам. «Приветствую», — отозвался человек в маске. Остальные промолчали, но я почувствовал, как они мысленно потянулись ко мне, словно проверяя на прочность. Я нырнул в свой кокон и притаился там, не сводя глаз со странной четверки. Нормально выдохнула женщина. Ну что ж, тут же скинулся человек в маске, которую я про себя окрестил Зорро. «Теперь можно и поговорить». — Что привело тебя к нам? — спросил парень с головой ящеря. — Ничто, а кто? — поправил я его. — Фло меня к вам привела. — Тебе просто нужна защита, или ты разделяешь наши убеждения? — встрял в разговор Зорро. — Мне нужна сила, — ответил я. — Мне надоело играть в игрушки. Ну и защита не помешает. — От кого? — немедленно спросил ящер. — Прямо перекрестный допрос какой-то. — А анкету не надо заполнять? — спросил я в свою очередь. — Не надо, — тихо сказала женщина с серебряным лицом. «Какая разница, почему он пришел? Главное, он будет на нашей стороне. А если он завалил главного мага Бориса, то нам такой парень не помешает. Человек в маске бросил недовольный взгляд на женщину. Не торопись, Мира. В этот момент тот, что был с головой ящера, вытянул вперед руку с растопыренными пальцами, словно собирался схватить меня. С пальцев сорвался небольшой огненный шар, даже скорее шарик, который метнулся к моей голове». Ерунда. Простейшая штука. Слабенький заряд энергии, которому придали форму. Он скользнул по моему энергетическому кокону, описал круг по комнате и снова направился ко мне, как самонаводящаяся ракета. Когда шарик приблизился, я вытянул руку и принял этот сгусток энергии в ладонь. «Ну, давайте еще соревнования устроим», скептически заметил я. «Поединки, спарринг, разбивание твердых предметов, бег на время. Лабиринт проходить не надо». — Нам надо знать, чего ждать от тебя, — словно извиняясь, ответил человек в маске. — Мы согласны принять тебя в наш клан. Мы никому не отказываем. Но нужно знать твои силы, чтобы решить, на каком участке ты принесешь больше пользы. Ладно, я пожал плечами и потянулся сразу ко всем членам этой дурацкой квалификационной комиссии. Маленькая зеленая капелька внутри меня пульсировала, отдавая мне энергию. Сила деревьев, небольшой запас, который я хранил в себе с прошлого визита в лес. Ее было мало. но она неумолима, как росток, пробивающийся сквозь асфальт. Первым мне попался Зорро. Я взрезал его щит и приник своим зеленым щупальцем к источнику его энергии, небольшой белой сфере. Ящер и женщина успешно отразили мой выпад, но я опутываюсь щупальцами, готовясь к новой попытке. А вот игольчатый шар. Он сразу отбросил мою зелень, затем сгреб мои щупальца с остальных и закрутил их в один жгут, да так, что у меня закружилась голова. Потом он толкнул щупальца обратно ко мне, добавив своей энергии для ускорения. Я почувствовал, как проваливаюсь в темноту. Стало трудно дышать. Я рванулся вверх и вывалился из астрала. Переведя дыхание, я похлопал ладонями по скамейке. Реальность. Да, неплохо меня приложили. Я на всякий случай осмотрелся. Вроде все спокойно. Пассажиры спешили по своим делам, не обращая на меня никакого внимания. Ну, подумаешь, задремал на лавочке. Бывает. Я закрыл глаза и сосредоточился. Моя капелька зеленой энергии почти исчезла, я все растратил. Но не беда, еще наберу. Представив ориентиры подвала, я рванулся обратно на место схватки, готовясь к нападению. В подвал я ввалился в тот самый момент, когда комиссия вставала со стульев. «Вот он!» — крикнул взор и поднялся ко мне ослепительно белой нитью. «Хватит!» — резко сказал тот, у кого вместо головы был игольчатый шар. У него и голос был особенный, то ли мужской, высокий, то ли женский, низкий, не разобрать. Наверное, голос он тоже изменил. Конспиратор. Хватит, — повторил он. Его иголки постоянно двигались, словно жили своей, независимой жизнью. Завтра пусть идет в тройке на станцию ВДНХ. Я с ним, — крикнула Фло. — Конечно, — отозвался игольчатый, — ты пойдешь командиром второй тройки, возьмешь его к себе. Ты его привела, тебе за него и отвечать. Все. и он исчез, по-видимому, вышел сразу в реал. За ним исчезли остальные члены комиссии. Зора на прощание кинула на меня злобный взгляд. В подвале теперь остались только я и Фло. Игорь сказал, наберя меня за руку, «Теперь все будет хорошо». Я обнаружил, что весь дрожу от напряжения, готовый к новой схватке. Я расслабился, и сразу усталость навалилась на меня. Я почувствовал себя опустошенным и усталым. К тому же меня немного мутило от удара игольчатого шара. Было такое впечатление, что меня переехал танк. Игорь позвала меня Фло. Извини, я отвлекся от своих мыслей. Фло, я очень устал. Скажи, где мы завтра встречаемся, и я пойду. Завтра в 10 утра на станции Октябрьская радиальная. Погоди, ведь мы в реале встретимся, а потом поедем на ВДНХ? Да, улыбнулась Фло. Посмотрим на друг друга. Хорошо, сказал я, до завтра. Я уже хотел вывалиться из астрала, но внезапно вспомнил еще одну вещь. Фло, а кому из кланов принадлежит Октябрьская? Никому, пожалуй, плечами Фло. Кланов не так много, чтобы захватить все станции. А Киевская? Клану Боба. А ты что с нее? Скинулась Фло. Погоди, как это захватить станцию? Поразился я. Мне сразу представилась картина. Люди с пулеметами в тельняшках штурмуют экскалатор. «И что мы будем делать завтра на ВДНХ?» «Ну...» — протянула Фло. «Это долго объяснять, я тебе завтра расскажу. Да и сам увидишь». «Я почувствовал, что больше не могу сидеть в Астралии», — махнул рукой. «До завтра, Фло», — повторю я и вывалился Бреал. В метро стало заметно прохладнее и свежее, словно кто-то открыл форточку, и станция проветрилась. Вставь со скамейки, я едва не застонал, дали за себе знать затекшие ноги и спина. Разминая их, я подтоптался на месте, потом засунув руки в карман и направился к выходу из метро. Завтра будет, собственно говоря, рабочий день. И мне еще придется придумать какую-нибудь отмазку, чтобы отпустили с работы. Интересно, много времени займет это патрулирование? Отпрашиваться мне на полдня или на весь? Может еще вызвать Фло и спросить? Я махнул на все рукой и решил взять отгул. «Черт с ними!» Все равно надо будет отдохнуть и до, и после астрального приключения. Я вышел на платформу вокзала и обнаружил, что до моей электрички еще час. Изнывая от безделья, я прошелся по вокзалу и, остановившись около ларька с газетами, купил какой-то журнал, просто для того, чтобы убить время. В это время меня кто-то позвал через астрал. Хотя я и находился в реальности, но почувствовал этот зов. Это был кто-то незнакомый, я не мог вспомнить человека, у которого был бы такой зов. Я закрылся от вызова. Не то, чтобы я испугался, нет. Но, пожалуй, хватит на сегодня приключений. Я устал. Дождавшись электрички, я сел на свое любимое место у окна, прислонился головой к стенке и заснул. И, конечно, чуть не проспал свою остановку. Выскочив из дверей вагона, которые уже начали закрываться, я споткнулся и упал. Поднимаясь, я чертыхнулся, и в этот момент меня снова кто-то позвал. Это был сильный зов. Если бы я был в Москве, меня бы вытянуло в астрал, но на таком расстоянии зовы не хватало силы. Зов был чужой, незнакомый. Это напугало меня еще больше, это был не Кирилл, точно. Может, кто-то из его команды? Хорошо еще, что я уехал из города, теперь до меня будет сложно добраться. Ну а завтра я уже буду в команде, пусть только кто попробует ко мне сунуться. Довольный собой, я буквально в припрыжку отправился домой. Я хотел еще сходить в лес, чтобы запастись энергией из деревьев, и сделать это следовало до того, как стемнеет.